Глава седьмая Как я танцевала на балу Мой преследователь выделялся из толпы гостей не меньше, чем я сама. Он тоже оказался не фанатом ярких красок. На нем был строгий сюртук, черный с серебряной вышивкой, того же цвета высокие сапоги и бриджи. Можно сказать, что по сравнению с остальными гостями он одет в однотонное. Нас таких было двое на весь зал. Похоже, наши вкусы совпали. Если честно, меня это больше пугает, чем радует. Плевать, этот мужчина хотел, что идет бал маскарад, и даже император в маске. Свое лицо он не прятал. Тут я была с ним согласна, грех прятать такую красоту. Анфас, профиль, да что там, любой его ракурс был дьявольски хорош. Как и положено дьяволу, он таил в себе обещания неземных удовольствий, но и расплата за них тоже немалой. Пока все пили за продолжение рода драконидов, преследователь задумчиво обводил взглядом зал. Едва ли он сюда развлекаться пришел. Его товарищи по шеренге улыбаются и пьют, а он даже не пригубил свой напиток хочет сохранить трезвую голову. В конце концов, случилось неизбежное. Его взор уперся прямо в меня. Я не успела отвести глаза. На долю секунды на краткий миг наши взгляды пересеклись. Липкие пальцы страха. Пробежались по моему позвоночнику. Меньше всего я хотела быть пойманной мужчиной с нечеловеческими глазами. Чутье подсказывало. Он меня ищет не ради того, чтобы пригласить на танец. Я попятилась, стремясь спрятаться в толпе. Пальцы сами собой нащупали вилку, которую я припрятала в широком поясе. А что, на балу с девушкой может всякое случиться. Надо уметь постоять за себя. Одеться столь броско для этого мира уже не казалось хорошей идеей. Сама превратила себя в объект повышенного внимания. Может, сбежать пока не поздно? Да, колокол еще не пробил 12, но умная Золушка чувствует, когда пора покинуть бал. Я повернула к выходу и начала прокладывать себе путь через толпу, как вдруг остановилась. Стоп, а с чего я решила, что мне есть чего опасаться? Паника дурной советчик, она отключает мозги. А если немного подумать, станет ясно. Преследователь больше не угроза для меня, ведь я теперь выгляжу как Марила. А он видел меня в теле Так что теперь это проблема Марилы? Ха! Я не смогла подавить смешок. Хоть одна неприятность досталась ей, а не мне. Единственная причина, по которой преследователь заинтересовался мной, этот наряд. Он, как и все вокруг, заметил необычную девушку. Побег отменяется... Осознав это, я расслабилась и повернула обратно в зал. Как раз в этот момент император громко объявил начало танцев, и грянула музыка. А дальше произошло что-то невероятное. Не менее 70% процентов мужчин в зале словно по команде устремились в одном направлении, прямиком ко мне. Я моргнуть не успела, как меня окружили кавалеры, приглашающие на танец. Вскоре я очутилась в плотном кольце мужчин, и от десятков голосов у меня заложило уши, Вы, невероятно, прошу, подарите мне этот танец, доносилось с одной стороны. Мадам, я сражен. Если вы откажете мне, я погибну, произнес кто-то другой. Я еще не встречал женщин, подобных вам. Умоляю, назовите свое имя. Я даже не понимала, кто говорит, и чувствовала себя сладкой косточкой, за которую дерется свора собак. Мужчины отпихивали друг друга локтями, стремясь подобраться ближе ко мне. Еще немного и начнется драка. Я, конечно, хотела произвести фурор, но не могла представить, что мой скромный наряд настолько поразит местную публику. Что думали другие дамы на балу, несложно было догадаться. Я буквально кожей ощущала их негодование. В миг я одновременно стала самой желанной, самой ненавистной особой на балу. Я была нужна всем и даже преследователю. Он был выше многих мужчин в зале, и поверх их голов я видела, как он приближается ко мне. Я все еще надеялась, что он не узнает меня в чужом теле, но проверять это на практике не горело желанием. Еще немного и он доберется до меня. Надо срочно этому помешать. Улизнуть куда-то, например, на танцпол, приняв любое приглашение. Но еще до того, как я успела это сделать, преследователь неожиданно потерял ко мне интерес. Вот он неотвратимо приближался, потом вдруг резко замер, а затем свернул в другую сторону. Он просто взял и переключился. Это было странно, но мне тоже стало не до преследователя. Кавалеры вокруг меня расступились, давая проход мужчине валой маски. Пусть на его голове больше не было золотой короны с шипами, я узнала его и так по маске. Я видела ее на императоре. Не склонила голову, надеясь, что здесь не принято реверансы. Приблизившись, император молча протянул руку, и мне пришлось вложить в нее свою ладонь. Таким людям не отказывают. Вот так и вышло, что первый, с кем я танцевала на балу, стал сам правитель Альхоры. Каэль был вне себя от гнева. Поиски беглянки провалились. Все силы империи были брошены на нее. Лучшие поисковики Альхоры, дракониды, стражи. Сам Каэль с ног сбился. Все безрезультатно. Беглянка просто исчезла шагнула в портал и будто растворилась в воздухе, словно и не было ее. Не девушка, а мираж. Иногда Каэлю на самом деле казалось, что она ему пригрезилась. Он видел ее лишь мельком, и с тех пор прошло прилично времени. Внешность беглянки в его памяти подернулась дымкой. Чего он не мог забыть, так это ее запах. Тот был особенным. Прежде Каэль не сталкивался ни с чем подобным. Этот аромат не давал ему покоя. Он настойчиво требовал найти его, вдохнуть еще раз, ощутить тонкие сладковатые нотки. Каэль потратил несколько дней на поиски чего-нибудь похожего. Он был уверен, что запах был цветочным. В итоге он перенюхал все цветы в Альхоре. По его приказу, их доставляли прямо в поместье Данхов, и вскоре оно превратилось в оранжерею. Комнаты были заставлены горшками и вазами. Старый лорд ворчал, что его наследник сошел с ума и решил стать садовником. Если так, то он отречется от единственного сына. Продолжатель рода Данхов не может быть слабаком. А по мнению старого лорда, все мужчины, интересующиеся такими вещами, как цветы, бабочки и прочей бабской ерундой, тряпки. Каэль привычно игнорировал брюзжание старика, Куда больше его беспокоило, что среди сотен различных запахов он так и не нашел тот единственный. Выходит, источник аромата из другого мира. Что если беглянка явилась из того же мира, куда ушли драконы? Эта мысль не давала ему покоя. Вернуть драконов и спасти Альхору пытались многие, но никто так и не нашел к ним проход. Вдруг беглянка может с этим помочь? Возможно, она ответ на их молитвы? Тем более необходимо ее найти. Погруженный в свои размышления, Каэль совсем забыл о ежегодном бале. Именное приглашение от императора пришло за ужином. Лакей передал его старому лорду, как старшему в семье. «Я уже слишком стар для подобных увеселений», — проворчал лорд Данхоф. «А вот ты сходи! На балу обязан присутствовать представители от нашей семьи». Каэль кивнул, соглашаясь. «Отец прав, таковы традиции». Меньше всего ему хотелось тратить время на бал, но тут уж ничего не поделаешь. Побудет пару ударов колокола, исключительно на официальной части, и уйдет. Такие планы строил Каэль, но у его отца они были другие. Чтобы без жены с бала не возвращался!» — заявил старик, как отрезал. «Или отрекусь!» Прозвучала его любимая угроза. Но в этот раз, заглянув в глаза отца, Каэль увидел в них упрямую решительность. Старый лорд отчасти не в себе, от него можно ожидать чего угодно. Неужели придется жениться в четвертый раз? При одной мысли об этом его мутило, но ссора с отцом тоже не входила в его планы. В итоге на бал Каэль прибыл в крайне дурном настроении. Пока император произносил речь, Каэль в раздражении осматривал зал, прикидывая, кто сгодится на роль четвертой жены. Выбирал по принципу, кого не жаль. Что вон-та вдова, а что она уже не молодая, ей так недолго осталось. Каэль вздохнул и отвернулся от вдовы. Он прекрасно знал, отец не примет такую невестку, и чего доброго сам изживет ее поскорее сосвету, чтобы сын мог жениться в пятый раз. Все ради внука. Речь императора закончилась, заиграла музыка, и вдруг толпа взволнованно загудела. Каэль полюбопытствовал, что вызвало столь бурный интерес, и не поверил своим глазам. «Девушка в черном. Возможно ли, что это драконесса?» Мужчины-дракониды редкий, можно сказать, вымирающий вид, но драконессы рождаются еще реже. Их почти не осталось, а дракониды вынуждены заключать браки с людьми. Увы, человеческие женщины слишком хрупкие. Им сложно выносить ребенка от драконида, отсюда так много смертей. Но если взять в жену драконессу, все изменится. Она родит здорового и сильного наследника. Может, это его шанс? Истинная драконесса — редкость навес золота. С этой мыслью Каэль направился к девушке в черном. Ему было плевать, кто она, есть ли у нее приданое. Возможно, это платье единственное, чем она владеет, но все это не имеет значения. Каэль устремился к цели и даже почти достиг ее, как вдруг все резко изменилось. Он уловил его. Тот самый непонятный, но такой. Влекущий аромат беглянки, сомнений нет, она где-то здесь, прямо в этом зале среди гостей. Забыв обо всем, включая драконессу Каэль, устремился на запах. Лишь один раз он обернулся на девушку в черном и увидел, как ее на танец приглашает сам император. Что ж, это неплохой для нее вариант, хотя максимум, что ей светит, место фаворитки. Но если она родит чистокровного ребенка, император без сомнений его признает. Жаль было расставаться с драконессой, но аромат настойчиво манил Каэля. Хотя он стал слабее, выветрился. Еще немного и вовсе растворится без следа, тогда беглянку будет найти сложнее. У Каэля осталось не так много времени на поиски. Меня пригласил император. Единственное, о чем я могла думать, только бы не опозориться во время танца. Мало того, что движения не знают, так еще вилка может выпасть из-за пояса. Это был не вальс, но к моему облегчению и не минуэт, а что-то среднее между ними. Пришлось полностью довериться партнеру, пусть ведет. А еще я подключила свою наблюдательность, копируя других женщин, в частности, положение их рук и головы. Поначалу мои движения были скованными, даже неловкими. Я испугалась вот сейчас меня раскусят. Император поймет, что я не умею танцевать. К счастью, он, как любой человек с огромным самомнением, воспринял происходящее на свой счет. Не стоит так напрягаться, заявил император с легким смешком. Я вас не съем. Он решил, что бедная девушка перенервничала, ведь ее пригласил на танец лично император. Вот она и путает шаги танца. Что ж, пускай потешит свою самолюбие, тем более мне это на руку. Я подняла голову и заглянула в лицо его императорскому величеству, или, точнее сказать, в маску. В итоге не смогла определить даже возраст. Зато рассмотрела глаза. Я уже такие видела. У преследователя. «Вы тоже?» — невольно вырвалась у меня. Я прикусила нижнюю губу, не договорив, но слово уже было сказано. «Разумеется, и я», — кивнул император. Маска не скрывала нижнюю часть его лица и горделивую улыбку. Определенно, у его императорского величества самомнение до небес таких же ярких, как его глаза тут я не ошиблась». «А вот вы нет», — произнёс он, — «хоть и надели наши цвета». Увы, мои глаза он тоже рассмотрел через неплотное кружево маски. «Это не запрещено», — буркнула я. «Верно, хотя и не поощряется. Но лично я не против. Не день вы чёрное, я бы не обратил на вас внимания и не смог бы отдать должное вашей смелости и наглости». Вот я и оценила предостережение Аники в полной мере. Права была горничная, я переборщила с образом. Не стоило брать присущие драконидам цвета. Эх, надо было выбрать белый. Тоже ведь неплохой вариант. Пусть и не такой броский. А то получилось, что все слетались на меня, как пчелы на мед, и вдруг выяснилось, что они вовсе не пчелы, а скорее мухи. Да и я не мед. Так себе ситуация. «Вы не из Альхоры», — между тем сделал вывод император. Я бы непременно заметил вас раньше. Да и вы были бы в курсе, что Альхоры правят драконит. Я молчала, не отрицая, но и не подтверждая догадку: лучше сосредоточиться на танце. Благо, мне легче давались его движения. Я уже скользила по паркету, не задумываясь о следующем движении. На мою удачу выбор па был не слишком разнообразен. Несколько повторов, и вот я уже освоилась. Внимание императора, конечно, льстит, но оно же путало мне все карты. Кто осмелится подойти ко мне, пока он рядом? Судя по тому, как все расступились, желающих соперничать с правителем, альхоры нет. Как мне в таких условиях искать мужа? А что если... Я изучающе посмотрела на императора. Из него может получиться недурной муж. бранасу точно Кондрати хватит, если Марила станет императрицей. «Вы женаты?» — спросила я в лоб, а потом, спохватившись, добавила ваше императорское величество». «А вы не теряете времени даром», — рассмеялся он. «Императрица существует, если вам угодно знать». Эх, такая рыбка сорвалась. Музыка оборвалась на высокой протяжной ноте. И хорошо, этот танец и общение начали меня тяготить. Мне женатый мужчина ни к чему, я ищу холостого. «Простите», — произнесла я, делая шаг назад, — «но я ищу мужа» вы можете найти нечто большее мое покровительство, например заманчиво охотно верю что его императорское величество в миг решит проблему с мачиха и наследством но вот вопрос оно мне надо никогда не мечтала о карьере содержанки благодарю качнула головой но я воздержусь еще шаг назад я уже почти ушла но тут император поймал меня за руку назови хотя бы свое имя попросил он И тут же, сжав мое запястье сильнее, добавил властным тоном. «Я приказываю». Отказать такой просьбе сложно, и я выдохнула. «Мария». «А что, он принял меня за иностранку, вот и имя подходящее, а там пусть попробует найти такую девушку». Пальцы на моем запястье раскрылись, отпуская, я поспешила затеряться в толпе, пока император не передумал на мой счет. Кажется, я его заинтересовала. Если разыграть эту карту правильно, можно стать местной Анной Болейн. Вот только я помню, как она закончила свой земной путь. Мне нравится моя шея и то, как на ней сидит голова тоже. Лучше поищу кого попроще. Следующий час прошел в невероятной суете. Меня приглашали на танец снова и снова. Партнера сменяли один другого, я едва успевала помниться. Но все безрезультатно. Один слишком глуп, другой, наоборот, через черумен, такого не обведешь вокруг пальца. Грубый, жадный, от этого дурно пахнет, другой наступает на ноги во время танца. Мне решительно никто не нравился. Устав от мужчин, я взяла паузу и банально сбежала. Двойные широкие двери привели меня на балкон. Здесь дул приятный ветерок, и я залюбовалась садом. Прохлада и немного одиночества — все, что мне сейчас нужно. Бал оказался сплошным разочарованием. С чего я вообще решила, что найти мужа так просто? И что теперь? Привет, монастырь, прощай, родное тело? Я просто чересчур привередливая, решено, возвращаюсь в зал, подхожу к первому попавшемуся и делаю ему предложение, от которого невозможно отказаться. Что-то вроде «возьми меня, я вся твоя, но сперва заедем в ЗАГС». Или «где здесь у них жениться? Вздохнув поглубже, я шагнула к двери и даже успела приоткрыть ее, когда услышала голоса. Первый мужской вежливо спросил. «Вам помочь?» Второй женский ответил. «Спасибо, я сама найду дорогу». Вот и все, что она сказала. Ничего особенного, простая фраза, но меня будто разрядом тока ударила. Все потому, что я узнала этот голос и на сто процентов точно определила, кому он принадлежит. Мне самой. Точнее моему родному телу.